Поражение римлян произвели сильнейшие впечатления в Греции и Македонии. Одно время казалось, что эллины поднимутся против Рима. Но единственный владетель, который мог принять на себя инициативу в таком движении, Филипп Македонский, держался крайне вяло и нерешительно. Римляне же, наоборот, самыми малыми силами действовали весьма активно и успели, кроме того, пробудить в греках старинную ревность и вражду к Македонии, и Филипп неожиданно увидал против себя коалицию греческих государств. Несколько лет, 212-206 годы, вели Филипп и эта коалиция между собой борьбу почти безрезультатную, но ознаменованную многими жестокостями. Наконец заключен был мир почти на условиях статус-кво антебеллум, положении до изменений, внесенных войной. Римляне, во всяком случае, имели ту выгоду, что Ганнибал не получил никакой поддержки с востока. В Сицилии карфагенине высадили армию под командою нескольких талантливых греческих наемников и на короткое время получили перевес над римлянами. Сам Марцел, отправленный туда, оказался однажды в очень опасном положении. Но карфагенские военачальники в Сицилии действовали так же, как правители в Карфагене. Их несогласие дали римлянам возможность оправиться. Целая карфагенская армия растаяла от болезней во время жаркого лета. И Марцел овладел сиракузами, 212 год. Тогда Ганнибал послал в Сицилию одного из здоровительших своих помощников, нумидийца Мутину. Мутина организовал партизанскую войну и снова перевес перешел к Арфагенинам. Но успехи Мутины навлекли на него такую зависть и такие придирки со стороны других высших рангом командиров, что Мутина не выдержал и передался римлянам вместе с важнейшим городом, бывшим во власти пунийцев, Акрагантам. Карфагенские войска тогда немедленно должны были покинуть остров и в 210 году Сицилия снова была вполне во власти римлян. Упорнее всего и с переменным счастьем шла борьба в Испании. Там командовали два брата Гней и Публий Сцепионы. Они успешно выполняли свою главную задачу не допускать восстановления сношений Ганнибала с Испанией по сухому пути. В самой Африке они подняли против карфагена одного владетеля Стифакса, 213 год, и для борьбы с ним одно время карфогенине отзывали даже войска из Испании, и вообще почти все подкрепления, предназначавшиеся Ганнибалу, были направляемы в Испанию.